Первое. Яд отчаяния отравлял её жизнь подобно яду, связывал руки, делая совершенно беспомощной. Оно было её злейшим врагом. Оно копилось в её душе, день ото дня лишая сил и всякой надежды. Несмотря на всю безвыходность ситуации, до сей поры её оживляла надежда. Отныне же мечты девушки о светлом будущем обратились в прах. Этот тупик. Теперь вся её жизнь была в руках мужчины. Райан было тяжело успокоиться. Ком стоял в горле. Уже светлело. От недосыпа под её глазами появились синяки. Дверь комнаты приоткрылась и раздался тихий голос. Райан, Зашла Хавин. Вместо ответа девушка проглотила слёзы и опустила глаза. Решение приняли за неё. Никто не считался с её мнением. Её бросило в жар. "Я не хочу, Хавин", отчаянно воскликнула она. Кузина села рядом и взяла Рян за руки, чтобы успокоить. Взглянув ей в глаза, она произнесла: «Тише, Рыян, не кричи, пожалуйста, кто-нибудь услышит!» «Разве не наше молчание всему виной?» Ее карие глаза были наполнены слезами. Ее переполняла невыносимая боль. «Я не хочу выходить замуж за человека, которого совершенно не знаю. Я не буду счастлива, Хавин, я чувствую это!» Девушке казалось, что земля уходит у нее из-под ног. Чувство беспомощности охватило её. Несмотря на все протесты, люди неустанно повторяли, что со временем она привыкнет к мужу и даже сможет полюбить. Но это не успокаивало, а лишь злило её. "Но почему?" с любопытством спросила Хавин. "Мне казалось, он тебе понравился". Твои глаза загорелись, когда ты впервые его увидела. «Не в этом дело», — произнесла Реян. Она никак не могла выразить свои чувства. «Дело в том, что я понятия не имею, какой он человек, не знаю, что творится в его душе. Это все равно, что кинуться в омут с головой, разве нет? Но и узнать ты его не особо-то стремишься», — усмехнулась Хавин. Очевидно, он влюбился в тебя с первого взгляда. Иначе зачем ему ехать свататься со всей семьёй из самого Стамбула, скривилась она. Я убеждена, что и он тебе понравился, хватит о тридцати. Райан гневно нахмурилась. Не отвечая, она тихо встала с кровати и подошла к окну. Забрезжил рассвет. Восходящее солнце окрасило небо в алый. Несколько дней назад пробормотала Райан, указывая на окно: "Я видела его вот на этом месте. Он смотрел прямо на меня". Прошло несколько дней, и она замолчала и вздохнула. От воспоминаний сердце начинало биться так быстро, словно хотело выпрыгнуть. Он пришёл ко мне в особняк со всей своей семьёй, чтобы свататься. Да в чём проблема-то? Никак не могла понять Хавин. Раян, рано или поздно ты выйдешь замуж. Найдёшь ли ты кого-то лучше него? Да вот в чём проблема, Хавин, вот в чём, отрезала Раян. Богатый, обеспеченный, красивый, мечта любой женщины. Брови Хавин взмыли вверх от непонимания и удивления. Так почему я? Так что тебе ещё нужно? Я совершенно не понимаю, сузила глаза Хавин. Я тоже не понимаю. Рян скрестила руки, не отрывая глаз от окна. Зачем такому как он понадобилась я? Хавин же всё виделось куда более радужно. И едва исполнилось 17, и в силу возраста она была смелой и отчаянной. Как ни старалась Райан, она так и не смогла ничего объяснить кузине. "Почему ты так принижаешь себя?" удивилась Хавин. Затем, улыбнувшись, добавила: "Как его могла не поразить твоя красота? В мире полно красивых женщин. Так почему же я?" Вновь спросил Райан: "Ты в своём уме?" Возмутилась Хавин: "На твою долю выпала любовь, как в сказке. Да тысячи девушек мечтали бы оказаться на твоём месте. Они без всяких вопросов и возражений вышли бы замуж, а ты всё твердишь: "Я буду несчастна, я не хочу!" Райан злилась всё сильнее, Хавины не пыталась её понять. От злости Она совсем теряла самообладание. "Заткнись, Хавин!" вырвалось у неё. Она не могла перестать злиться и на отца, который заварил всю эту кашу. "Знаешь что, Хавин?" слегка прикрыв глаза, скорбно вымолвила девушка. "Если бы я была ему родной дочерью, он бы не вышвырнул меня из этого дома, как паршивого котёнка". Голос Райан задрожал от душивших её слёз. Отец никогда не любил меня. Он всегда так ждал, когда я наконец выйду замуж и отправлюсь ко всем чертям. Вот чего он на самом деле хочет. Харин вскочила, нахмурившись. Её прежняя благодушие улетучилось. Не смей так обесценивать дядю Райан. Все эти годы он заменял тебе отца. относился к тебе как к родной дочери. Она резко замолчала, заметив ярость Райан. "Я никогда не видела даже намёка на доброту в его глазах, Хавин", кричала девушка, не в силах больше сдерживаться. "Хотя, откуда тебе знать?" горько усмехнулась Райан, глядя кузине в глаза. "Ты родная дочь неприёмная". Это не к тебе относились как к пустому месту. Не ты была маленькой девочкой с израненной душой, которую игнорировал отец. Разве папа когда-нибудь гладил меня по голове? Разве он обнимал меня когда-то, как твой отец обнимал тебя? Я росла, не зная любви. Пойми же, Хавин, этот человек ненавидит меня. Хавин почувствовал себя застигнутый врасплох. Она понятия не имела, что Райан переполняла столько горечи и обиды. Или она несла всю эту чушь лишь от злобы? Не говори ерунды, Райан, особенно от злости. Все всегда относились к тебе как к родной. Разве я когда-нибудь указывала тебе, что ты не дочь моего дяди? Не мама, не отец, не брат, не дядя. Разве мы когда-нибудь говорили тебе что-то плохое? Рыян не желала слышать эти слова. Речь Хавин не успокаивала, наоборот, злила еще больше. Она сыпала соль на кровоточащую рану, причиняя невыносимую боль. Чувствуя, что сейчас они лишь сильнее поссорятся, Рыян подошла к двери и, взглянув на Хавин, выпалила. «Убирайся из моей комнаты! Оставь меня в покое!» «Хорошо». Уходя, опустила, промолвила Хавин. Если бы она задержалась ещё хоть на одну минуту, Райан окончательно разбила бы ей сердце. Райан потянулась, чтобы закрыть дверь за сестрой, но вдруг заметила Азата, старшего брата Хавин. Он наблюдал за ними у лестницы, опираясь на перила. Но когда их взгляды встретились, Азат развернулся и ушёл. Реян, громко хлопнув дверью, подошла к кровати. Все ее тревоги были напрасны. Она тщетно пыталась противиться судьбе, как олененок, стремящийся вырваться из схватки охотника. Ее никто не слушал и не понимал. Обиды на отца она не испытывала, ведь Хазар Шанаглу все равно не любил и свою дочь. Раян ранила поведение матери, которая могла бы возразить мужу, воспротивиться этой свадьбе, но не сделала ничего. Как же Раян хотелось хоть на одном мгновении избавиться от терзающих её мыслей, душившего кома в горле, вздохнуть с облегчением. Но не всё возможно. В глазах окружающих Приёмный отец идеально исполнял свой долг и был с ней добр. Для Рян же всё происходящее открывалось в ином свете. Он никогда не гладил её по голове, не смотрел на неё с нежностью. Отношение отца к ней и её брату Бедерхану было очевидным для них. Дрожа всем телом, девушка легла на кровать, И зарылась лицом в подушку. Она никак не могла проглотить ком в горле. Если бы только Райан могла плакать, ей стало бы значительно легче. Но слёз не было. Она была не из тех, кто плачет. Райан держала эмоции в себе, испытывая нестерпимую боль. От неудержимого потока мыслей разболелась голова. Шея горела, жилка на виске начинала пульсировать. Быть может, сон принесет облегчение. Стараясь ни о чем не думать, девушка закрыла глаза. Но дверь вновь отворилась. Окружающие не пытались ее утешить. Они лишь хотели поскорее избавиться от нее. Райан открыла глаза и увидела мать, закрывающую дверь. «Мать!» на которую она была так сильно обижена мать, которая никогда не защищала свою дочь. Женщина посмотрела на Рян и наивно улыбнулась. Подойдя к дочери и сев на край кровати, она протянула руки и коснулась её щеки. Моя Рян, моя красавица. Рян молчала. Она не желала говорить с матерью. Девушка знала, что та пришла лишь для того, чтобы её убедить. Хоть Райан и не хотела в это верить. Моя прекрасная дочь, не будь такой упрямой. Замужество это не так уж и плохо. От этих слов девушка почувствовала безграничную усталость. Она оттолкнула руку матери от лица. Села на кровати, поджав колени, и гневно взглянула в её глаза. Я не говорила, что замужество это плохо, но кто захочет выходить за мужчину, зная лишь его имя и возраст, я с ним толком не знакома? Ханим-Зигра улыбнулась. Ханим уважительное обращение к женщине в турецком языке. Одной улыбки матери раньше было вполне достаточно, чтобы успокоить Райан. Но сейчас это не подействовало. Можно подумать, Райан, что ты выходишь замуж уже сегодня. Миран просто пришёл свататься со своей семьёй. Райан равнодушно пожала плечами. Ей было всё равно. Мать не собиралась сдаваться. Взгляни на меня, Райан. Когда та посмотрела в глаза матери, женщина продолжила: "Разве я смогла бы отдать свою единственную дочь плохому человеку?" "Моя дорогая, твой отец знает и любит Мирана, считает его надёжным мальчиком. Он молод, 26 лет, к тому же красив и богат. Чего ещё может желать девушка?" Раян открыла рот от изумления и гнева. Чего может желать? спросила она. Например, любви. А ещё может желать связать свою жизнь с мужчиной, которого она знает, а не с незнакомцем. Раян отвела взгляд. Она не могла смотреть людям в лицо, когда злилась. Разве тебе не понравился Миран? Ханим Захара была крайне удивлена. На ее взгляд в Миране не было ничего, что могло бы не нравиться. «Наоборот», — произнесла Реян. Ей вновь вспомнилось его лицо, и девушка поникла. «Он достоин восхищения. Это-то мне и кажется странным. Я спрашиваю себя, почему я? Есть и другие девушки для женитьбы». На ты ведь такая красивая. Так странно, что ты беспокоишься об этом. Райан не хотела поддаваться на уговоры. Она уставилась прямо перед собой и просто ждала. Её точка зрения была совсем иной. Ханим Захра взяла лицо дочери в руки, и Райан пришлось взглянуть на свою мать. Женщина сделала такое сердитое лицо, какое только могла, и серьезно произнесла. «Если ты продолжишь так дуться, мне станет наплевать и на твоего отца, и на Мирана. Я разберусь со всем, пока не стало поздно. Лишь бы видеть твою улыбку». «Мне страшно, мама», — произнесла Реян. «Я очень боюсь». До сих пор я никогда не была счастлива, ты же прекрасно знаешь. И вдруг передо мной появляется мужчина, желающий на мне жениться. Я ищу скрытые мотивы. Что мне делать? Я к такому не привыкла. Ханим Захра в замешательстве не знала, сердиться ей или смеяться. Грустная улыбка появилась на её губах. Она поняла, что её девочка ещё просто не выросла. Она никогда не лгала своей дочери, всегда прямо говорила, что приехала в этот дом беременной после развода. Выйти замуж по любви всё равно что попасть в рай на земле. Жизнь же без любви похожа на ад. Какая мать бросит свою дочь в огонь? Глаза Раян засияли от радости, когда она посмотрела на мать. В её душе загорелся огонёк надежды. "Ну и что?" спросила она взволнованно. "Я подарила тебе жизнь, Раян, но никто не имеет права принимать за тебя решения. Если бы твой отец был жив, он бы никогда не отдал тебя замуж без твоего согласия." Этот брак состоится, только если ты сама этого захочешь. Глаза Раян наполнились слезами, и она обняла свою мать. Ханим Захра подарила ей надежду на спасение. Вот та мать, которую Раян знала, которая скорее рассталась бы с жизнью, чем отдала кому-то свою дочь против её воли. Вечерело. Небо усыпали звезды, дул ласковый ветер. На медьяд опустился сумрак. Подготовка в особняке Шанаглу подошла к концу. Обитатели ожидали гостей. Хавин подошла к Рейян с гребнем в руке. Сначала она поправила кузине волосы, затем стала их тщательно расчесывать. Рян же расправляла руками подол слишком тяжёлой и длинной юбки. На самом деле, она была уже готова, но намеренно задерживалась, чтобы провести время с Хавином. У двери особняка раздался шум, и Хавин, услышав его, бросил расчёску на кровать и подбежал к окну. Она выглянула наружу, затем развернулась к Рян и взволнованно прошептала: "Они здесь, Рян". Раян всё упрямилась, как и утром. Ты видела, кто там приехал? равнодушно поинтересовалась она. Кто приехал, кто приехал? Тётя Наргиза и сестра Генюль. Госпожа Наргиза, мать Мирана, а Генюль сестра. Их отец скончался, когда Миран был ещё ребёнком. Раян прижала руки к груди, ей было трудно дышать. И виной тому были не волнение и любопытство, она боялась предстать перед Мираном. Девушка откинула упавшие на лицо чёрные локоны, затем встала со стола и тревожно зашагала по комнате. "Успокойся, Раян, тебя ведут не на казнь". Раян бросила взгляд на Хавин и вновь схватилась за сердце, которое казалось, вот-вот выскочит из груди. Мне даже дышать тяжело. Как я могу успокоиться, Хавин? Дверь внезапно распахнулась, и обе девушки удивились. В комнату вошёл Бедерхан. Посмотрев на свою сестру, он холодно бросил: "Папа ждёт тебя". Очевидно, затея с замужеством ему тоже пришлось не по вкусу. Между Бедерханом и Райан была разница в год. И несмотря на то, что девушка была старше, большую часть времени брат заботился о сестре. Мы сейчас. Хавин взяла ситуацию под контроль, и Бедерхан молча вышел, прикрыв дверь. Давай, спускаемся. Райан вышла из комнаты. Ей казалось, что её сердце вот-вот разорвётся. Спускаясь по лестнице, девушка судорожно цеплялась за перила. От волнения всё её тело било мелкой дрожью, как при лихорадке. Раян вышла в холл и опустила глаза. Сначала она услышала голоса её отца, дяди и матери Мирана. Затем раздался низкий мужской голос. Раян и теперь было странно слышать его, как и в первый раз. Раян подняла голову и посмотрела на Мирана. Девушке казалось, что сейчас её сердце вырвется из груди. Пронзительный взгляд голубых глаз стоящего напротив мужчины заставил её вздрогнуть. Её охватило странное, неописуемое чувство, опасное, непреодолимое. Рян оторвала взгляд от Мирана и снова уставилась в пол, не зная, что делать и боясь, что он заметил её растерянность. Рян взглянула на мать, почувствовав, как та щепнула её за поясницу. Она указала глазами на мать Мирана. Рян пришлось подойти к женщине, сидящей в кресле. Лицо и руки девушки горели. Одна лишь мысль о том, что Миран в данный момент наблюдает за ней, смущала. Пытаясь сохранить спокойствие, Райан подошла к матери Мирана и взглянула на неё. "Добро пожаловать", выдавила она, тут же удивившись тому, как хрипло прозвучал от волнения её голос. "Спасибо, моя прекрасная дочь". Искренняя улыбка госпожи Наргизы невольно вызвала ответную улыбку у Реян. Девушка перевела взгляд на Генюль, сестру Мирана. Ей было чуть за двадцать, всего немногим больше, чем самой Реян. Сразу после приветствия Реян выскочила из зала. Едва добежав до кухни, она упала на первый попавшийся стул. На кухне её встретили Фатьма и её дочь Дилан. Фатьма жила в особняке уже много лет, став неотъемлемой частью семьи. Следом за Райан на кухню зашла Хавин. Девушки обменялись взглядами. Райан всё ещё находилась под впечатлением от голубых глаз Мирана. Его лицо живо всплывало в памяти. Рيان не могла точно сказать, что чувствует, но чувства определённо не были плохими. Это была любовь. Взгляд Мирана пронзил её сердце как стрела, и при каждой встрече он производил на девушку всё более глубокое впечатление. Несмотря на это, Рيان упрямо твердила, что не хочет свадьбы. Что это с тобой? со смехом спросила Хавин. Ты будто привидение увидела. Джилан стояла рядом с Райан и ждала ответа. Райан же пыталась перевести дух, успокоить бешено колотящееся сердце и унять выдававшее её волнение. Утром в гневе она наговорила много глупостей. Теперь Раян казалось, что это сказала не она, а какая-то другая девушка. "Я не знаю", ответила она спокойно. "Что ты не знаешь?" Хавин придвинула стул и села рядом. "Разве ты не заметила, какими горящими глазами Миран смотрел на тебя?" "Я не видела, Хавин", пожала плечами Раян. "Не ври, Раян." Как только ты вошла, вы посмотрели друг на друга. От внимательной Хавин никогда ничего не ускользало. Пустра и наднекивается сколько хочет, Хавин ни за что ей не поверит. Хоть на лице Рян появилась лёгкая улыбка, она всё же покачала головой. В конце концов, я его даже не знаю. Джилан сварила кофе, расставила чашки на подносе. и подала на стол. Хавин подвинула поднос поближе к Райан. Давай неси, пока не остыл. Райан развернулась, чтобы идти, и услышала за спиной тихий голос Хавин. Не приходи сразу на кухню, посиди немного в гостиной. С каждым шагом Райан волновалась всё сильнее. Ей нужно поскорее успокоиться, иначе она выронит из дрожащих рук чашки, прежде чем донесет». Сделав глубокий вдох, она вошла в зал, бережно держа под нос и очень стараясь, чтобы руки не дрожали, и начала разносить кофе. «Сначала дяде, как старшему в доме». поднося чашку мирану, Райан не нашла в себе сил взглянуть на него, поэтому опустила взгляд и стала рассматривать узоры на ковре. Затем также, не отрывая глаз от пола, подошла к столу и мягко опустилась на стул. Ей очень хотелось поднять глаза на Мирана, рассмотреть его лицо, которое она видела всего несколько раз, но застенчивость не позволяла. Вскоре атмосфера в гостиной стала очень теплой. Видимо, мать была права, когда говорила, что отец давно знал Мирана. Рэйян не поднимала глаз от пола, и голос Мирана звучал в ее голове, вызывая трепет. Голос, который сначала казался странным, теперь ей нравился. В одной стороне комнаты сидели ее мать и госпожа де Лалу, а в креслах у окна уютно расположились госпожа Наргиза и Генюль. На противоположной стороне разместились дядя Джохан, ее отец и Миран, а Зат и Бедерхан с угрюмыми лицами остались у входа. Борясь с застенчивостью, Реян нашла в себе силы посмотреть на Генюль. При первой встрече Райан слишком волновалась и никого толком не рассмотрела. Генюль сильно отличалась от брата. У неё были большие карие глаза, белая кожа, вытянутое лицо. Волосы Мирана были чёрными, а у неё каштановыми. Несмотря на сильную разницу, Генюль была очень хороша собой. Когда Риян оторвала взгляд от неё и посмотрела на Мирана, то вновь почувствовала трепет. Несмотря на суровые черты лица, он чем-то напоминал ребёнка: густые чёрные волосы, тонкие тёмные брови, аккуратный нос и пухлые алые губы. Глубоко посаженные голубые глаза, похожие на море. были, пожалуй, наиболее привлекательными. Лицо Мирана не выдавало его возраста. Телосложение же было достаточно крепким. Райан увлеклась изучением Мирана и совсем забыла о том, что кто-то может это заметить. Если бы Хавин увидела, как Райан смотрела на него, то говорила бы об этом целыми днями без умолку. Когда Миран посмотрел на Раян, их взгляды встретились, и Раян почувствовала, как её бросает в жар. Пожалуй, ей следовало уйти. Девушка вопросительно посмотрела на мать и, дождавшись одобрительного взгляда, мягко встала и вышла из комнаты. Раян нуждалась в тишине. Ей хотелось сесть и подумать. разобраться в своих чувствах. И её решение не изменилось. Она всё так же хотела отказаться от свадьбы. Но что-то теперь казалось ей неправильным. Появилось чувство, что она потеряет что-то в случае отказа. Как ни странно, но от упрямства Райан, которое несколько дней противилось помолвке, не осталось и следа. Это было не просто отчаяние, отравляющее её душу словно яд. Она будто плавала в море неопределённости. Её переполняли чувства, которых она не ведала до сегодняшнего дня и не могла назвать. Девушка никогда не знала, что значит любить и быть любимой. Оттого и не понимала, что именно она испытывает. Было странное ощущение, будто в глазах Мираны скрывается что-то, что видно только ей. Она никогда не узнает, что именно.